«Глава седьмая». Вик резко распахивает глаза. Она немного злится, что дописала именно до этого момента, дабы оставить интригу. «Если бы я знала, то уж, конечно, закончила бы главу по-другому», фыркает писательница. Новым открытием для Вик становится позднее утро, которое расходится солнечным светом в окне. Часы показывают далеко за десять. В комнате форсирует теплый воздух, поднимая множество пылинок под потолок. Особенно, если вздернуть одеялом. Вик лежит одна. Оно и понятно. Оскар умчал на пары еще восемь. Зато где-то под подушкой вибрирует телефон. Вик нащупывает его и отвечает. «Да, Ваше Величество», – буркает в трубку Вик, меняя голос на более сонный. «Ты спала, извини, что разбудил. Вик, если тебя не затруднит, можешь отыскать на моем рабочем столе зеленую папку с докладами и принести ее мне? Я сегодня в 441 буду». Слышится размеренный голос Оскара в трубке. Что, Оскар Юрьевич, память подводит? Шутит Вик, уже опускаясь ногами на пол. Принесу, жди. Она сбрасывает звонок, а мысли продолжают кружиться вокруг прекрасного кощея с красными, как у вампира, глазами. Вик снова и снова вспоминает тот момент, как ос во сне взял ее руку и поцеловал. Девушка сглатывает слюну, скопившуюся во рту. Чтобы ос в реальности до такого дошел, нужно еще лет десять ждать. — думает Вик. Она натыкается на ту самую папку на столе, наскоро пролистывает ее, но не находит там ничего интересного. Посредственные доклады об инновационной деятельности библиотек. И нет бы просто выставить студентам оценки за работу. Оскар будет разбирать каждый доклад, дотошно прикапываясь. «Это его стезя. Любовь всей жизни. Да-да, вот эти сухие страницы с текстом. Но разве у Вик не то же самое?» Писательница размышляет об этом сначала с щеткой во рту потом с кофе в руке, затем с горячей плойкой в волосах. Но все эти ритуалы для пробуждения несравнимы с тем, что ее муж – злодей. Теперь ее голову будоражит идея продолжить их знакомство. Насколько это может быть ощутимо? Бьется взволнованное сердце в ее груди. Плевать на сюжет, я хочу большего. Волосы вьются легкими закрученными локонами, приятно касаясь лица. И Вик выходит из дома. Она намеренно дублирует образы сна. Те же красные кеды, та же черная кофта и серые джинсы. В ушах аудиокнига. Девушка обдумывает следующую главу, пока переступает легким шагом через мелкие лужи. Сентябрь все еще радуется солнышком. И достаточно теплым, жаль, не булочным ветром. На светофорах почти никого, разве что доставщики разъезжают на электровелосипедах и самокатах. Большинство жителей скрыты в метро или подземных переходах. Вик не хочет толкаться в толпе, или прятаться от солнца, поэтому она остается среди меньшинства и подставляет лицо припекающим лучам. МГИК находится довольно близко к их многоэтажке. Ос задолго до знакомства с ВИК выбрал такой вариант, чтобы как можно быстрее добираться до работы или как можно чаще засиживаться на ней допоздна, не боясь при этом остаться без возможности уехать домой. Расчетливые ос и счастливая ВИК, которая так просто может дойти до института пешком. Что она и делает сегодня? Вик сквозняком вырывается в холл, прикладывает пропуск к турникету и проходит дальше по лестнице вверх. Шаркая кедами по кафелю и рассматривая фактурные персиковые стены, Вик отчетливо видит картинки из прошлого, ее однокурсников и многочисленные выступления у кафедры, листочки на партах и нервное шушукание студентов на самостоятельных, спотевшие лица и тягостное ожидание в глазах каждого на защите ВКР. ВКР – выпускная квалификационная работа. И Оскара, разумеется, Оскара, с его еле заметной улыбкой, но наверняка внутри ликующего всем сердцем из-за красного диплома у его любимой студентки. Вик заходит в аудиторию и сразу же бросает взгляд на дверь. Ни ключа, ни замочка. Поэтому просто плотно прикрывает ее за собой. Она направляется к преподавательскому столу. И с каждым шагом все ощутимее на ее тело накатывает дрожь. Он сидит за этим самым столом и так увлеченно перебирает какие-то карточки, не замечая ее. Вик останавливается совсем рядом. Только тогда Оскар поднимает на нее глаза, и уголки его губ ползут вверх, когда он видит в ее руках необходимую вещь. Мужчина уже тянется за папкой, но внезапно натыкается на внушительное препятствие в виде Вик. Девушка прячет документы за спину. «Один поцелуй!» – хихикает Вик. «Такова стоимость папки». Она подходит еще ближе и наклоняется к мужу. Ост чмокает ее в щеку, полагая, что этого достаточно. Но Вик морщится и откидывает папку на второй ряд, состоящий из парт. «Что это? За такой поцелуй я могу разве что выдрать тебе один листочек из доклада». «Вик, ты же знаешь, я не люблю на работе», — говорит Оскар. «Проявлять чувства», — договаривает за него Вик. «Знаю, но доклады-то тебе нужны?» Вик садится перед ним на стол и хитро заглядывает в зеленые глаза. Ему не отвертеться. Она закусывает нижнюю губу. Ос осторожно поднимается со стула, боясь лишний раз задеть Вик. Наклоняет голову слегка на бок, едва ли касается губами ее губ, и идет в сторону парт, куда она закинула папку. Вик стискивает зубы от обиды. «Неужели так сложно просто поцеловать меня?» «Да почему ты такой черствый?» психует Вик. Неужели у тебя никогда не было фантазии про студентку в аудитории злого препода, не желающего ставить зачет? Нет. Тянется за докладами ос и сразу же начинает их перелистывать. Оз, ты четыре года на меня смотрел. И можешь поклясться, что ни разу не думал? Не самое подходящее время для таких разговоров. А когда оно настанет? Ты же все время в работе и на работе. Дома до тебя не доберешься. Видите ли, он научный руководитель, надо вычитать ВКР. В институте не время. Ночью надо спать. А когда жить, ос! Вик включает истерику и не замечает, как орёт уже на весь кабинет. «Кажется, ты плохо спишь. Такие круги под глазами. Отсюда и такое нервное состояние. Может, к терапевту?» Оскар всерьез рассматривает лицо Вик. «Нервная я из-за другого. Все, я пошла. Счастливо оставаться». В голове вик рвет и мечет. На деле же лишь хлопает дверью. Громко, как маленький ребенок, которого обидели она грозно топает через весь коридор мельком заглядывая в кабинет обозначенный библиотечной кафедрой на нее уставляются как минимум три пары удивленных глаз да давненько вик не захаживала к своим преподавателям в гости девушка и не хочет с одним из них она живет и сыта этим по горло настырный индюк да я тебе хвост во сне припишу раздраженно шепчет вик Чтобы снизить уровень агрессии и вытеснить поселившееся в сердце чувство непонимания, Вик идет в торговый центр, конкретно в отдел канцелярии. Здесь она бродит между многочисленных полок и любуется различными тетрадями и скетчами, шариковыми и гелевыми ручками, закладками для книг и смешными миниатюрными прищепками с милыми зверятами. Вик помнит, в детстве ей от воспитателей часто доставались синие ручки или почти исписанные блокноты. Она вырезала из них картинки с животными и стилизованными буквами и приклеивала на свою тетрадку, в которой то ли что-то сочиняла, то ли вела дневник, привнося в повседневную историю немного фантазии. Это спасало от одиночества и делало ее особенной, так считает Вик. И пока другие носились по комнате и прыгали на кроватях, она писала в тетради. «Я пыталась с ними разговаривать, но все равно всегда была за пределами их компании», шмыгает носом Вик, одновременно принимая прошлое и с ним же споря. Она упускает из виду, что уже добрые полчаса ходит с большим блокнотом в руках и бережно прижимает его к себе. Об этом ей кричат на касте, когда Вик направляется к выходу из отдела. Спохватившись, писательница оплачивает блокнот и останавливается, чтобы его разглядеть. «Он попал ко мне в руки не случайно», — утверждает она. На картонной обложке нарисована девушка в пышном платье с корсетом. По всей видимости, та находится в замке. Стоит и смотрит на полную луну из окна башни. Прямо как Ария в истории Вик. «Да». Вик зажимает телефон между щекой и плечом. Теперь, перейдя к страницам, где на каждом листе в уголках располагаются туфельки, короны и украшения. «Вик, привет. Что-то меня вчера разморило от этого шампанского. Голова до сих пор болит. Еще мы с Женей мотались в больницу. Его какая-то собака укусила». Главное, мелкая, такая злющая. В общем, вроде обошлось, но я не выспалась», – рассказывает Муся. «Я помню про выставку. Давай завтра начнем, а?» «Без проблем. Думаю, Михаил Дмитриевич подождет. Я и сама сегодня хотела остаться дома», – отвечает Вик. «Оскар тоже дома?» Голос Муси меняется на сладковатый с намеком. «Нет, у него не самое подходящее время. Я сама справлюсь. Пока». Вик не дожидается, когда подруга спросит, как это она сама справится и с чем, и сбрасывает вызов. Писательница больше ошеломлена совпадением. В сказке Юджин дрался с Орфом, и наяву не укусила собака. Ария веселилась в трактире, а сегодня у Муси болит голова. «Поразительно!» – восхищается Вик, продолжая разглядывать только что приобретенный блокнот. «Сколько всего еще мы с вами напишем?» Она возвращается домой и точно знает – Придет и сразу же начнет писать следующую главу. Ляжет сегодня пораньше. А если не получится заснуть, есть снотворное. Оскар покупал себе по предписанию врача, когда подсел на ночное чтение научных статей. К счастью, теперь ос не засиживается до утра. Лекарство ему помогло. Вик надеется, что ей поможет тоже. Зайдя в квартиру, она проходит мимо пыльных полок и полной корзины грязного белья. Ее не интересует отсутствие ужина в холодильнике. Вик перекусывает ветчиной, положив небольшой кусок себе за щеку. Пережевывает, запивая утренним кофе. С огромным энтузиазмом она запрыгивает на кровать и начинает печатать на ноутбуке. Снова и снова меняет детали, оставляя самые выигрышные из них. Вик радуется тому, что теперь у нее есть собственный мир, которым она может руководить. А еще легко подчинять себе судьбу его жителей. Так Вик долго обдумывает историю кощея. Но что она знает наверняка, он ее поцелует. Обязательно поцелует. И не как Оскар в реальности в щеку, а по-взрослому, не стесняясь и не сковываясь от любого постороннего звука за дверью. Но ну, посмотрим, Ваше Величество, насколько вы холодны снаружи и насколько горячи внутри», – хмыкает Вика и откладывает ноутбук. «Время доходит лишь до пяти вечера. Пожалуй, слишком рановато для ночного сна. Но вика это нисколько не смущает». Она высыпает в раскрытую ладонь две капсулы и проглатывает залпом, плюхается на постель и умиротворенно раскидывает руки в стороны. Еще никогда она не любила сон так сильно. Кажется ей совсем плевать, что через час с работы вернется муж, голодный и уставший. Ну и по делом ему сердится Вик. Она все еще дуется. Не желая расставаться с блокнотом, писательница кладет его под подушку, надеясь, что он тоже ей приснится. Нужно лишь хорошенько это представить. «Вик, ты спишь?»